Соскучившись по зелени, все с удовольствием ели полярный салат. — Вот так старуху Цингу надолго отгоним. — Делать ей у нас нечего, — удовлетворенно сказал Степан. Глава одиннадцатая. Птичья гора. Шла вторая половина апреля. Солнце начинало пригревать, пробуждая постепенно жизнь арктической природы. В низинах, где снегу было меньше, показалась бугристая почва тундры. Мох, освободившись от снежного покрова, закудрявился, отошел от зимней спячки. Под лучами солнца сугробы быстро таяли. То там, то здесь слышались тяжелые вздохи оседающего снега. Пятнами стали выступать из снега разбросанные по острову озерки, Пресный лед пропитался талыми водами, стал темным и рыхлым. Поверхность морского льда тоже изменилась. По высоким торосам снег таял. На льдинах, нагроможденных в беспорядке по заливу, висело множество сосулек. Сказочно красивыми в лучах незаходящего солнца стали ледяные торосы. Зима построила из ледяных глыб бесчисленные гроты и пещеры. Теперь эти причудливые сооружения, освещенные солнцем, были наполнены таинственным зеленым светом, а их входы украшены сверкающими прозрачными колоннами. Каждый день вносил что-то новое в облик природы. Прошло еще несколько времени, и около самого берега в морском льду появились небольшие пространства чистой воды — а на пресных озерках лед растаял совсем. От нагретой гальки на берегу поднимался легкий порог. Наконец, на остров прилетели первые гости — птицы морских побережий. Сначала Грумоланы увидели кайр, Чистиков, А потом вдруг сразу много разных горластых, беспокойных птиц заполнило все уступы на высоких скалах, уходящих стеной в море. Наступил долгожданный для Вани день. Степан сказал ему, хлопнув по спине: Ну, Ванюха, собирайся, пояйца. Пойдем яичницу добывать. Гнездовье морской птицы началось. Зная, как опасно лазить по отвесным утесам, собирая птичьи яйца, Химков с беспокойством взглянул на Степана и сказал ему, Остерегай, Степан Ванюху, глупо еще он, не бережется совсем. «Будь покоен, Алексей, в этом деле бичева главная, а бичева у нас крепкая, я ее, знаешь, ведь из ремешков еще зимой сплю». И тут же повернулся к мальчику, — Ну-ка, Ванюха, угадай. — Скорчится в кошку, а распустится в дорожку. — Не угадать? — Веревка это сам ответил Степан. Он не любил, когда его загадки отгадывали. — Топор до пику с собой обязательно захватите. Не равен час, и со шкуем встретитесь, — провожая охотников, наставлял Алексей. Долго шли на север по берегу, Шарапов с Ваней, в поисках большого птичьего базара. Весенняя дорога тоже нелегка. Местами ноги утопали по колено в месиве из воды и снега. Местами приходилось пробираться по липкой грязи, таявшей тундры. Наконец они подошли к мысу, где берег резко поворачивал к западу, и скалы подступали к самому морю. На конце мыса... Высокое сожжение в пятьдесят, скала выходила стеной из воды. Еще издали охотники увидели большие белые хлопья, будто в пургу, вихрем кружившиеся над скалой. Это были сотни тысяч птиц, неумолчно и разноголосо шумевших, как прибой. Кого только здесь не было! и черно-белые гагарки, и кайры, и чистики, и буровато-серые арктические буревестники, и много чаек. Но вот друзья подошли поближе. На высокой скале, отвесно не спадающей в море, хорошо были видны наслоения горной породы